Эпилог. Ланфен терпеть не могла это время, смену зимы весной. Период, когда полностью исчезает снег, обнажая мусор и грязь, а травы еще нет. Небо чаще всего серое, а дождь падает в перемешку со снегом, заставляя ждать приход тепла еще дольше. Обычно она в это время старалась куда-нибудь уехать, а теперь вот не могла. Сразу несколько расследований шли полным ходом, и потребность в ее показаниях пока не отпала. Речь шла не только о подельниках Птицелова, но и о Льве Адамович. Его Ланфен нисколько не жалел, он сам заслужил то, что получил. Валерии Белоус она тоже не сочувствовала. В этой истории ей было жаль только Валентина и Полину, им она желала выздоровления. И все-таки Ланфен считала, что ее присутствие тут не так уж важно, как твердят следователи. Неразрешенным, по сути, осталось только два вопроса. Куда делись наемники, подосланные Птицеловым, и кто убил человека в подъезде? С наемниками все было не так уж таинственно. Вероятнее всего, эти двое решили обмануть работодателя и удрали с авансом. Но человек в подъезде... Тут ни у кого не было версий, дело обещало стать глухарем. Ей было плохо от серости межсезонья, почти физически плохо. Страх и напряжение, которыми заканчивался проект, хоть как-то отвлекали ее, а теперь снова навалилось одиночество. Хотелось в тепло, к детям, да к кому угодно, лишь бы не быть одной. Зазвонил телефон, На экране высветился незнакомый номер. Лан Фен это нисколько не насторожило. В последнее время ей звонили разные следователи, и она не считала нужным заносить их номера в телефонную книгу. Она вообще предпочла бы с ними не общаться. Но если она не ответит, они заявятся к ней домой, с них станет. «Слушаю». «Здравствуй». Не хотел отвлекать тебя, но мне нужно убедиться, что все в порядке. Голос, прозвучавший в трубке, прошел через нее электричеством. Лан Фен не надеялась уже услышать его, только не сегодня, не сейчас, да вообще никогда. Она так долго ждала и, наконец, разочаровалась, сдалась. А он вот звонит. «Ты?» только и смогла произнести она. — Ты же знаешь, что я. Мы с тобой такие, не забываем. Она должна была сразу же звонить в полицию по другому телефону, вообще не разговаривать с ним, сообщить все, куда следует. Потому что сейчас на другом конце был гробовщик, один из самых опасных серийных убийц страны. Но Ланфен не сделала ничего из того, что считалось бы правильным. Она просто слушала его. Она скучала по этому голосу. «Я не буду нагружать тебя лишней ответственностью», — предупредил он. «Когда мы закончим говорить, смело звони в полицию, сообщи им этот номер. Пусть ищут, мне это не навредит. Я хочу, чтобы твоя совесть была чиста. Я уважаю твои принципы. «Я ждала тебя в Питере», — призналась она. «Говорить об этом было трудно, но необходимо». «Я знаю», — неожиданно ответил он, — «ты очень красива. Тебе идет зима, это ее черно-белое окружение, так что не страшно, что она задержалась в этом году. И Питер тебе идет твой город». «Ты был там?» — потрясенно спросила Ланфен. «Да». «Почему не подошел?» «Это возвращает нас к излишней ответственности. Мое имя, мое общество, любое знание обо мне способно сделать тебя преступницей с точки зрения закона. Я этого не допущу, но и не увидеть тебя я не мог». Его слова грели сердце, и она понемногу приходила в себя. «Я думала, тебя интересует проект». — О, нет, я принял участие в третьем этапе по своим причинам. Хотя эксперимент Тронова мне любопытен, и я благодарен ему за то, что встретил тебя. Но сейчас я веду другое расследование, которое для меня намного важнее, чем проект. — Ну, конечно, он убивает только преступников, а значит, ему сначала нужно провести расследование, убедиться, что его жертва действительно заслуживает казни. «Твое новое расследование тоже связано с Питером?» «Нет. Но ты для меня важнее, я решил подстраховать тебя, а теперь вернулся к своим делам. Мне нужно было тебя увидеть». «Подстраховать?» «В некотором смысле». Голос грабовщика стал предельно серьезным. «Я бы хотел попросить у тебя прощения». «За что?» За беспорядок в подъезде. Я не хотел делать это убийство таким показательным, принял неправильное решение, но свернуть ему шею, как я хотел, не получилось. Прыткий оказался. Так что извини. Я постарался убрать этот мусор от твоей двери, но больше я ничего сделать не мог. «Ты убил того человека в подъезде?» — потрясенно прошептала она. «Не просто человека, наемник». Я наблюдал за твоим домом, знал всех, кто и как следит за вами. Они были безобидны, поэтому я их не трогал. Но появился кто-то новый, и он был вооружен. Поскольку двое наемников уже пытались попасть в квартиру участников ночью, у меня были основания для беспокойства. Тех двоих тоже ты убил? От того, что он уничтожил кого-то, было жутко. Но он оберегал ее всегда, и Ланфен не могла игнорировать это. Я невозмутимо ответил он. Нет, я не скажу тебе, где тела, это уже не твои проблемы. Что же до третьего наемника, то я пошел за ним следом, увидел, что он остановился у твоей двери и собирался позвонить. Больше меня ничего не интересовало. Еще раз извини за грязь. Она не знала, что тут можно ответить. Слов просто не было. Гробовщик понял ее. «Это все, что я хотел сказать. Отдыхай и не волнуйся. Я не стану твоей проблемой. Можешь жить, как считаешь нужным. Если появится мужчина, который тебе дорог, я его не трону. Я не хочу, чтобы ты думала обо мне со страхом». «А если я хочу увидеть тебя?» Сейчас это невозможно, а в будущем не буду загадывать. Высока вероятность, что расследование, которое я веду, может пересечься с проектом Тронова. «Откуда ты знаешь?» — поразилась Ланфен. «Пятый этап пока даже не обсуждается». «Знаю, и все. Если это произойдет, и ты все еще будешь работать куратором, тогда, может, и увидимся снова». Веронике нравился этот ресторанчик, маленький, уютный, похожий на деревенскую хатку. Он не имитировал провинциальный стиль, а жил им, и атмосфера здесь была совершенно особенной. Несмотря на то, что Вероника не знала тут никого, кроме именинницы Дамира, она чувствовала себя расслабленно и не просто отбывала повинность, а наслаждалась моментом. Даже лучше, что они собрались здесь, а не в каком-нибудь пафосном ресторане. Во дворе был установлен мангал, и в зал, оформленный деревом, уже проникал запах мяса на гриле. Он был способен вызвать аппетит даже после того, как гостям подали румяные деревенские беляши и пирожки с картошкой. У потолка то и дело взрывались воздушные шарики, но пробелы в разноцветной завесе не появлялись, слишком уж много их сюда запустили. Это отвлекло Веронику от депрессии, заставила почувствовать себя живой. Но сейчас она нуждалась в отдыхе даже от этой суеты. Вероника покинула ресторан и оказалась на свежем, чуть морозном воздухе первого дня апреля. Она прошлась вдоль беседок, которые летом наверняка были особенно популярны, остановилась возле лавочки с видом на лес. Садиться не стало, холодно еще. Ей нравилось просто стоять здесь и смотреть, как волнуются вдали деревья. Это приносило в душу долгожданное умиротворение. Она не знала, сколько времени прошло, прежде чем сзади послышались шаги. К ней шел кто-то один, и это была не Алиса. Та обычно подлетает с воплями и смехом. Веронике не хотелось оборачиваться, К ней уже неоднократно подходили знакомиться одинокие мужчины, и она решила отсрочить момент, когда очередного соискателя придется мягко послать, восвоясь. Но, к ее удивлению, вместо скромного приветствия за спиной прозвучал знакомый голос. «Тебе не холодно тут?» Вероника резко обернулась, потому что не могла поверить своим ушам. Однако слух ее не обманывал. Действительно он. «Север? Ты как здесь оказался?» «Хотел приехать раньше, но попал в пробку», — усмехнулся он. «Бывает, правда? Ты серьезно думаешь, что Алиса не пригласила бы меня?» «Я удивилась, когда праздник начался без тебя. Думала, ты не приедешь?» Она не стала добавлять, что связала его отсутствие с собой. Это и так было очевидно. Вероника была уверена, что он не захочет с ней разговаривать. «Я должен был, и не только ради Алисы, хотя я благодарен ей за повод. Нам пора перестать бегать друг от друга. Вероника, или ты все-таки Мария?» «Вероника», — твердо ответила она, — То имя осталось в прошлом и не из-за тебя. Хорошо. Вероника мне тоже нравится. Послушай меня. Ты не поверишь, сколько я придумывал, что скажу тебе. Так что дай мне закончить, даже если не согласна, приз за старательность, так сказать. Так вот, я не знаю, почему ты сменила имя, не знаю, что чувствовала тогда и все эти годы. Я вообще слабо представляю, что с тобой происходило и как такое можно пережить. Я, кажется, начинаю понимать, почему ты не сказала мне правду, хотя все еще не считаю это правильным. Я и понятия не имею, можно ли вернуть то, что у нас было. Но в одном я уверен точно. Я люблю тебя. И не все еще. Это связано не только с тем, кем ты была. Я знаю, что люблю тебя, потому что ты не меняешься. Мне проще и привычнее получать признание, честно, и я хреново прошу прощения, опыта маловат. Но я не могу и дальше делать вид, что не хочу быть с тобой. Пожалуйста, не улетай в Нью-Йорк, останься здесь, и давай попробуем начать сначала, уже без обмана и тайн. Вероника привыкла все анализировать, это была основа ее спокойствия, в том числе и душевного. Факты подсказывали, что сегодня им лучше разойтись, забыть друг друга и ничего не начинать сначала. Такой накал страстей — огромный риск. Но она слишком хорошо помнила, что испытала, когда Дамир выстрелил в него. Она на собственном опыте поняла, каково это — поверить в смерть любимого человека. Поэтому Вероника, как ни старалась, не могла злиться на него. Север во всем прав. Настоящий момент драгоценен. Они уже и так потеряли много лет из-за упрямства, ошибок, гордыни. Если не прекратить это сейчас, можно лишиться чего-то большего и жалеть об этом до конца своих дней. Поэтому вместо ответа она подалась вперед и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его. Вероника почувствовала, как его руки обнимают ее, согревают, совсем как прежде, будто и не было тех лет. Стоять здесь, с ним, было самым естественным желанием, какое ей довелось испытывать. Они отстранились друг от друга, лишь когда со стороны ресторана донеслись радостные крики и визги. «Что происходит?» — нахмурился север. «Мы пропустили самое интересное», — вздохнула Вероника. Дамир сделал Алисе предложение, а поскольку сделал он это красиво, с опусканием на дно колено и кольцом с рубинами, она радуется в своем стиле. Бурно. Откуда ты это знаешь? Я не о реакции, а о подробностях вроде рубинов. Алиса рассказала, усмехнулась Вероник. Она случайно наткнулась на кольцо в тумбочке Дамира поняла, что если он и сделает предложение, то в день ее рождения. Она мне с тех пор все уши прожужжала. Но это не значит, что сейчас она притворяется с этими своими воплями, это просто кульминация ее восторга. Волна аплодисментов, вырвавшаяся из домика, была даже громче, чем первоначальный вопль. А это что? Север был окончательно сбит с толку. Он ведь уже сделал предложение, чему хлопают-то? Вероника только головой покачала. Мужчины, даже самые гениальные из них порой не понимают простейших вещей. Хлопают тому, что она сказала «да». Конец книги. Июнь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.